Глава 10. Конзорский крест. Пылая дюзами, на космодром Песчаный опускался первый космический корабль. В целях безопасности гарнизон покинул базу. В случае взрыва не спасут никакие постройки. На расстоянии двух километров на высокой дюне расположилась группа наемников. Отряд Аята прибыл только накануне. Если посадка пройдет успешно, Завтра утром земляне поведут колонну десантников на юго-восток. За сутки они доберутся до Вилона. Майор Стэноу уже находится там. Начальник оперативного отдела на месте корректирует план предстоящей операции. Полковник Возон наконец разрешил ее проведение. Судно коснулось опорами бетонной поверхности и замерло. Аланцы дружно закричали и захлопали в ладоши. Их радость была вполне объяснимой. Долгих 8 месяцев строители восстанавливали разрушенное покрытие и инфраструктуру космодрома. Недоделки видны невооруженным взглядом. Защитная стена не закончена, вместо ангаров установлены легкие навесы, часть зданий без дверей и окон, есть значительные разрывы в линиях электропередачи. Из-за этого осветить весь периметр базы наблюдателя не в состоянии. Явно не хватает пулеметных вышек. Но самое главное, это посадочная площадка. Она идеальна. На песчаном началась обычная суета техников. Из трюма-челнока выезжали новенькие вездеходы и бронетранспортеры. Машины просто необходимы для предстоящего похода. Борги даже не догадываются, какая страшная участь им уготована. Отряхнув песок с одежды, земляне быстро зашагали к базе. Две противоборствующие группы наемников старались не соприкасаться. Ветераны умышленно поставили палатки в стороне от бараков. Всю ночь воины барона пьянствовали и веселились. То и дело раздавался громкий хохот и женский визг. Олес ничуть не сомневался, что оргия продолжится и сегодня. Некоторые солдаты Оливера уже опухли от вина. Их руки заметно дрожали, а лица приобрели характерный желтовато-зеленый оттенок. Друзья с нескрываемым презрением смотрели на бойцов Канна. Многие за шесть декад откровенно деградировали, как умственно, так и физически. Взревев моторами, Бронетранспортеры и вездеходы покинули Песчаный и двинулись к корвилу. В походе участвовало почти 50 машин. Около тысячи солдат разместились в десантных отделениях. Земляне уверенно ввели колонну по давно проложенному маршруту. На этом участке армии опасаться нечего. Все ловушки песчаных червей выявлены и отмечены на карте. Небо на востоке. Только-только окрасилась в нежно-розовые тона. В пустыне царила благодатная прохлада. Но уже через пару часов Сириус поднимется над горизонтом, и ужасающая жара заставит людей плотно закрыть люки. Сидя на броне, Храбров внимательно следил за барханами. Разведку оливийцев здесь замечали не раз. Об активных работах на космодроме мутанты наверняка знали. Рядом с Русичем расположился японец. Время от времени Тина оглядывался и недовольно качал головой. Колонна растянулась на несколько километров и стала слишком уязвима. В случае нападения прикрыть вездеходы огнем из пулеметов вряд ли удастся. «А если Конзорского креста нет в Аклине?» Понизив голос, спросил Олесь. Вопрос застал самурая врасплох. Он сейчас думал о чем-то другом. «Не исключено», — после непродолжительной паузы ответила Аято. «Хотя твое видение не позволяет сомневаться в правильности принятого решения. В любом случае, мы узнаем о судьбе реликвии от пленных тосконцев. Развязывать языки я умею». «Сколько жертв из-за призрачной цели?» — произнес Храбров. «Ах, вот-то о чем», — догадался Японец. «Напрасные переживания» штурм оазиса был неизбежен. Борги представляют серьезную опасность для оланских колонистов. Они агрессивны, многочисленны и кровожадны. Их мутация вызывает отвращение. Командование экспедиционного корпуса недолго бы терпело таких соседей. В данном случае наши интересы совпали с интересами захватчиков. Надо пользоваться благоприятной ситуацией. А как же дети, женщины старики вымолвил юноша. Олесь, в войнах гибнут целые народы и государства. Что уж говорить о разрозненных племенах оливийцев. Лет через 15-20 мутанты будут истреблены полностью. Последние группы спрячутся в горах и непроходимых джунглях. Таскона вступает в новый исторический период. Это объективная реальность, и с ней не поспоришь, возразил Тина. Звучит как приговор. Горько усмехнулся Русич. «Но у меня нет желания участвовать в массовых убийствах». «Посмотри на проблему с другой стороны», — предложил самурай. «Что ждет человека, оказавшегося в плену уборгов? Мерзавцы попросту съедят беднягу. И заметь, ни у одной женщины рука не дрогнет. Оливийка спокойно перережет глотку кому угодно. Мы имеем дело с сильным и коварным врагом». Его необходимо истребить любой ценой. «Но тогда при здесь крест?» — удивился Олесь. С течения обстоятельств, пожал плечами Аята. «Воля богов нам неведома». В точно назначенное время колонна достигла Корвела. 110 десять километров машины преодолели за 4 часа. Сириус палил уже нещадно. Оазис словно вымер. Люди пережидали полуденный зной в тени домов, палаток и навесов. Лишь наблюдатели несли службу на пулеметных вышках и у проволочных заграждений. Саперы быстро сделали проход в минном поле и бронетранспортеры въехали в поселение. Навстречу полковнику Возену выбежали несколько офицеров. Командующий с интересом разглядывал Тосконскую деревню. В пластиковых строениях, До сих пор были видны многочисленные сквозные отверстия. Устранить все последствия штурма местные жители не сумели. Тина разместил свой отряд в саду, неподалеку от пруда. Армия двинется в путь только на закате. Из последних машин еле-еле выбирались наемники Канна. Этот переход они запомнят надолго. Сказывалось безудержное длительное возлияние. С позеленевшими лицами воины растянулись на траве. Почти половину группы мучили приступы тошноты. Упустить такой шанс поиздеваться над бароном Декриньян не мог. «Оливер!» — выкрикнул Жак. «Сразу видно, что ты отобрал лучших людей. Их мастерство в употреблении крепких напитков действительно впечатляет. Какой мощный натиск! Конечно, не обошлось без потерь, но они не в счет. «Мутанты испугаются одного вида твоих солдат. Думаю, завтра мы даже не вступим в бой. А ливийцы обратятся в бегство». «Напрасно скалишь зубы», — огрызнулся Кан. «Мои парни докажут, что сильнее ваших холухов». «А разве кто-то в этом сомневается?» — рассмеялся Маркиз. «Подобная тренировка не пропадает даром. Борги почувствуют всю мощь ваших атак на собственной шкуре». Барон едва удержался, чтобы не броситься на француза. Он демонстративно отвернулся от Декриньяна и на шутки Жака больше не реагировал. В конце концов и маркизу надоело источать красноречие понапрасну. Огромный белый диск звезды достиг наивысшей точки. Растелив на земле походное одеяло, воины легли спать. До Велона колонна добралась еще быстрее, всего за три часа. Под покровом темноты бронетранспортеры и вездеходы медленно втягивались на территорию оазиса. Лучи прожекторов суетливо метались по барханам, выискивая прячущихся тосконцев. Аланцам очень хотелось сохранить в тайне приготовление к наступлению. Хоцан и Стэноул нервно топтались, ожидая командира корпуса. Возан ловко спрыгнул с машины и громко спросил. «Все готово!» Я не позволю задержать операцию ни на минуту. Никаких трудностей, заверил полковника начальник оперативного отдела. 23 бронетранспортера, 35 вездеходов, 10 орудий, 3,5 тысячи десантников. Отлично, похвалил майора командующий. Совещание старших офицеров через полчаса. И не забудьте позвать наемников. Их советы иногда бывают полезны. В небольшую палатку набилось почти 30 человек. В центре стоял длинный прямоугольный стол, на нем была разложена подробная карта местности. Разведка поработала неплохо. Отмечены ловушки червей, зыбучие пески, высокие дюны и даже места столкновения с оливийцами. К сожалению, мобильные механизированные группы ни разу не достигли Аклина. Рисковать техникой и людьми оланцы не захотели. Судя по размерам, оазис значительно превосходил и Корвилл, и Вилон. Когда-то в нем проживало 15 тысяч человек, но за два века многое могло измениться. С каждым годом пустыня захватывает все новые территории. Системы ирригации и орошения давно не функционируют. «Господа», — начал доклад Стэноу, — «вы уже знакомы с планом наступления. Я напомню лишь основные детали». Армия выступает на рассвете четырьмя колоннами. К исходу пятых суток мы должны взять Аклин в плотное кольцо. После артиллерийской подготовки полки идут на штурм оазиса. Учитывая, что мы имеем дело с мутантами-каннибалами, об ассимиляции тосконцев не может быть и речи. В плен не брать никого. Этот приказ не так-то легко выполнить, осторожно вставил майор Линтайн. Уничтожать вооруженных солдаты готовы, но вот женщин и детей возникнут проблемы. «Психология трусов и слюнтяев!» возмущенно воскликнул Возан. «Пора отбросить ложные моральные принципы. Интересы Алана превыше всего. Уродам нет места на Оливии. Ваше счастье, что я позаботился о решении подобных трудностей. Зачистку Аклина проведут земляне. Для наемников не существует исключений». Неправда ли, Оливер? Мы перережем глотку кому угодно, громко отчеканил Кан. Колонисты получат оазис без тосконцев. Они не увидят даже трупов. "Вот и отлично", усмехнулся полковник. "Продолжайте, Стеноу". Декриньян хотел возразить командующему, но Тина удержал его. Спорить с аланцем сейчас не имело смысла. Между возаном и Бароном существовала определенная договоренность. Войны Оливера выполнят любую грязную работу. Вряд ли полковник будет заставлять отряд Аята участвовать в массовых убийствах. «Если противник вырвется из окружения», — продолжил начальник оперативного штаба, «мобильные группы на бронетранспортерах начнут преследование. Ни один враг не должен достигнуть Боргвилла». На несколько секунд воцарилась тишина. Офицеры обдумывали услышанное. Несомненность грядущей победы ни у кого сомнений не вызывала. Против такой силы мутантам не устоять. Командир экспедиционного корпуса повернулся к землянам и не без иронии спросил «А почему я не слышу замечаний наемников? Обычно вы критикуете наши замыслы». «План великолепен, господин полковник» спокойно произнес японец, но вряд ли осуществим. «То есть как?» Едва не захлебнулся от возмущения Возан. «Пять суток, через чур большой срок для похода», вымолвил японец. «Разведка оливийцев предупредит вождей об опасности. Когда армия подойдет к Аклину, часть боргов уже покинет оазис. Кроме того, тосконцы сумеют хорошо подготовиться к сражению. Уверен». Последние месяцы они понапрасну времени не теряли. Мы, конечно, захватим поселение, но... Можете предложить другой вариант? Вмешался начальник оперативного отдела. Да, Тина утвердительно кивнул. В Велоне сейчас больше сотни машин и почти пять тысяч солдат. Зачем вести на юг всю армию? Посадите на вездеходы половину десантников. Через шесть часов войска достигнут Аклина. Их появление станет полной неожиданностью для мутантов. Атака сходу, и враг обречен. Преимущество в численности не имеет ни малейшего значения. Огнестрельное оружие значительно повышает наши шансы на успех. «Рискованно», — проговорил майор Баррелл. «Борги дерутся отчаянно. Бронетранспортеры и пулеметы их давно не пугают. Если дело дойдет до рукопашной...» «А вы хотите победить без потерь?» Язвительно заметил самурай. «Часть оливийцев вырвется из-за подни», — задумчиво произнес Линтайн. «Это неизбежно», — возразил Аята. «Я лишь даю совет, как ускорить и облегчить захват оазиса». Полковник вопросительно посмотрел на Стэноула. Так получалось, что майор сумел затмить даже начальника штаба Маквилла. Сказывался огромный опыт офицера. Он никогда не просиживал штаны в кабинетах космических баз. Заложив руки за спину, Аланец разглядывал карту местности. До Аклина всего 140 километров. Один рывок. «Очень разумное и деловое предложение», — вымолвил Стэнуул. «Мы обязательно его учтем». Хитрец-майор не стал принимать окончательного решения. Портить отношения с командующим глупо. Последнее слово все равно останется завозанным. Офицеры быстро покидали штабную палатку. До рассвета оставалось несколько часов. Для многих десантников поход к оазису Боргов будет первой операцией. Само собой они не спали. Кто-то чистил оружие, кто-то укладывал снаряжение, кто-то проверял исправность техники. За поломку машины на марше водителей наказывали довольно строго. Земляне держались гораздо увереннее, хотя именно им предстояло столкнуться с оливийцами лицом к лицу. Две группы наемников принципиально расположились на приличном расстоянии друг от друга. Воины Канна постепенно приходили в себя. Барон осознал допущенную ошибку и запретил перед боем употреблять алкогольные напитки. Несмотря на позднюю ночь, в Велоне было светло как днем. Аланцы включили прожектора на полную мощность. Двигатели бронетранспортеров и вездеходов не смолкали. Под утро саперы проложили в минно-взрывных заграждениях четыре широких прохода. Напряжение достигло апогея. В воздух взвелись три зеленые ракеты. Вытягиваясь в колонны, машины устремились на восток. Стэнулл поддержал план ТИНА. Полковнику ничего не оставалось, как согласиться с начальником оперативного отдела. Командующий с ужасом глядел на бескрайние просторы пустыни смерти. От желто-рыжих барханов, убегающих за горизонт, рябило в глазах. Ровные песчаные пространства вызывали нервную дрожь. О гигантских монстрах Аланец слышал немало. Уже через пару километров Возан абсолютно утратил ориентацию. Перед ним лежала мертвая, почти безжизненная часть Оливии. Вряд ли с ее помощью можно решить проблему перенаселения Алана. Много колонистов здесь не разместишь. Армия преодолела две трети пути без каких-либо серьезных проблем. Десантники двигались по заранее проложенным и хорошо изученным маршрутам. Водители практически не снижали скорости, объезжая дюны и преодолевая открытые площадки. На всякий случай группировка разделилась на две колонны. Одну вели Аята и Храбров, вторую – Стюарт и Декриньян. Чуть впереди ехал головной дозор, состоящий из трех бронетранспортеров. Если разведчики наткнутся на заслон, основные силы тут же поддержат их огнем. В километрах в 30 от Аклина наблюдатели заметили на дюнах посты мутантов. В действиях тосконцев чувствовалась растерянность. Увидеть столь значительные силы захватчиков рядом с оазисом Борги не ожидали. Аланцы даже не преследовали беглецов. Предупредить соплеменников оливийцы все равно не успеют.